Робби Макнивен. Время жатвые. были напуганы. Они держались скованно, глаза метались из стороны в сторону, бледная морщинистая кожа была склизкой от пота. Один старик, сутулившийся под грузом собственного отвисающего жира, непроизвольно подергивался. Дрожь гротескно расходилась по массивным лишним подбородкам. Становясь тем более заметной, чем сильнее он старался ее скрыть. Другой лысеющий человек с очащимися слизью глазами сжимал и разжимал костлявые пальцы, на рукояти серебряные трости кирки. Третья стискивала свой горностаевый воротник с такой силой, что у нее тряслись щедушные прикрытые бархатом конечности. Все собрание, набившееся на мостике смотровой галереи, подвострастно ежилось из-за присутствия нависших над ними гигантов. Это были чудовища, подлинный первородный ужас, с ног до головы облаченный в боевые доспехи цвета пепла. От них исходила вонь, оружейной смазки и навязчивый чужеродный запах, от которого у людей скручивало животы. Ни один из них не пошевелился с самого момента появления на мостике. Их неподвижность демонстрировала опасное хищное терпение. Наконец, один из пепельных гигантов заговорил. «Это все? Все молоды?» Никто из глав гильдии не ответил. «В какое-то мгновение ничего не происходило». Что-то щелкнуло, а затем один из гигантов преско нанес удар. Для столь огромного создания он перемещался с ужасающей быстротой. Костяной посох раздробил череп толстого, дергающегося гильдийца. Окружающие отпрянули от брызг крови и мозга. Остальные гиганты немедля кинулись в атаку. Раздались вопли, они длились недолго. Сидящий в центре кораллового зала вздрогнул и проснулся. Он подавил скрик, стиснув подергивающиеся на силовом посохе кулаки. Это был не сон. Ему подобные были не способны на что-то столь человеческое, столь невинное. Нет, уже в третий раз, с тех пор, как корабль вошел в систему, он видел, как разыгрывается одна и та же сцена, одна и та же бойня. Это было предупреждением. «Не могло быть ничем иным!» Скрестившие ноги фигура чуть шевельнулась, амулеты из зубов-резцов, свисающие с кожаных браслетов на запястье, задребезжали. Без гравитационного синего боевого доспеха и психического капюшона было видно, насколько на самом деле ужасное древнее тело. Просто черная рубаха слабо могла скрыть белую, словно кость кожу, или же уродливые серые струпья чешуйки которыми были покрыты локти и шея это была болезнь следствие его уникального и выродившегося генетического наследия еще сильнее пугали глаза они были совершенно черными без радужки и белков с столь же беспощадными и непроницаемыми как пустота служившая ему домом он сделал долгий медленный вдох известить магистра рот и океа? не сделать этого означало уклониться от своих обязанностей Однако рассказать значило пойти на некоторые риски. Они не могли допустить угрозы самоисполнения пророчества. Ничему нельзя позволять мешать, подойти. Спустя некоторое время у него в ухе щелкнула бусинка Вокса. Тот, кого братья знали под именем Т. Кахуранги, бледный кочевник, какое-то мгновение слушал, а затем распрямил ноги и поднялся. Время размышлений кончилось, пришло время жатвы. В нормировочном зале малой гильдии царил переполох. Все присутствующие руководители, руководительницы гильдии говорили одновременно: Чтобы навести некое подобие порядка, Торнвиллу пришлось треснуть по боку постамента лекс механика зала своим аугементическим левым кулаком, результатом несчастного случая в шахте, случившегося с почти сотни лет назад. «Паникой ничего не добьешься», — бросил он. «Может быть, и другое объяснение». «Другое объяснение тому, что в нашу систему без извещения прибывает корабль со Стартес?» — с нажимом спросила Элинара из гильдии Старатели-Собственники. «Более вероятное, чем то, что Империум в конце концов собирается расследовать исчезновение претарианца. Подарочным сводом нормировочного зала вновь начался буйный гомон. Главы гильдии, лидеры шахтерской колонии Зартака собрались на экстренное заседание после того, как мачты Авгуров засекли вход в систему неопознанного звездолета. Когда же логистикаторы определили в нем боевой корабль космического десанта, собрание погрузилось в хаос. «Это слуги императора», — огрызнулся Торнвилл, глава гильдии корпорации Хронотек. «Равно как и мы» и мы поприветствуем их соответствующим образом. «Ты с ума сошел?» — спросил Марон из промышленности изрезанного холма. «А ты хочешь поднять стражу, местную самооборону и шахтерское ополчение?» — отозвался Торнвилл. «Скажи-ка мне, что из этого звучит более безумно?» Прочие руководители гильдии затихли, осознав, что Торнвилл прав. Тот стал развивать успех. «Произошло недопонимание, мы его разрешим быстро и спокойно». Поверьте мне, братство гильдий, к завтрашнему дню этих богов-воинов уже не будет. Когда космические десантники прибыли, шел дождь. Ливень шипел на кронах джунглей вокруг и клокотал на ракритовой поверхности основной посадочной площадки скважины номер один, расположенной сразу за пределами огромного жилого блока шахты Нары. С практически черного неба спустилось чудовище. С широких боков которого каскадами лилась вода. Блестящий серый корпус украшало изображение белого океанического хищника, когда грозный десантно-штурмовой корабль пронесся над головами собравшиеся главы гильдий, сгрудились плотнее, дрожа в промокших одеяниях, форсажные турбины летучей машины трепали расшитую кайму нарядов и сорвали с одной матроны шаль, которую завертело и унесло в ливень. Наконец, транспорт сел на платформу, и болезненно резкий вой двигателя стих до рычания холостого хода. Темные дула многочисленных систем вооружения поблескивали под дождем. На какое-то мгновение все застыло. Гильдийцы беспокойно продолжали наблюдать. Наконец, раздался глухой удар, от громкости которого они подпрыгнули. Носовая аппарель десантного корабля начала опускаться, испуская клубы пара от гидравлики. Под ней, размеренно гремя бронированными сапогами, по пласталевым плитам сошли семеро первозданных гигантов. Каждый из них на голову превосходил ростом самого высокого гильдийца, и все были облачены в серые доспехи разных оттенков. Черные глазные линзы сверкали в резком свечении осветительных полос на скорую руку, установленных на посадочной площадке. На запястьях и воротах воины носили ленты, увешанные устрашающими клыками, когтями и резцами, а на многих элементах их брони были нанесены плавные линии, образующие стилизованные пасти или острые плавники. Перчатки сжимали оружие, грозные болтры и цепные топоры, моторы которых, к счастью, оставались отключены. «Семерка» выходила на посадочную платформу парами — выстраиваясь напротив глав гильдий. Грохнув керамитом, они остановились, дождь чертил на их броне узоры. Мгновение они хранили неподвижность и молчание, затем один из них, доспех которого имел более светлый оттенок и был покрыт многочисленными молекулярно закрепленными набойками, шагнул вперед. Гильдейцы раболепно сжались». «Во имя Отца Пустоты, кто властвует над миром, Сим?» требовательно спросил гигант в белой броне. Его голос с потрескиванием исходил из выпуклой решетки вокализатора шлема, как будто откуда-то с большой глубины. Слова были произнесены на высоком готике высокопарно и неестественно формально. Гальдийцы не ответили. Гигант больше ничего не говорил, наконец, будучи не в силах дольше держаться, Фаргу Торг из горнодобывающей компании Борр Корп подобрал несколько слов на высоком годчике которые вспомнил со времен обучения в Схолле. «Мы правим общим советом, Сир. У нас нет предводителя, кроме того, что на земле». Секунду гигант не отвечал, члены гильдии услышали несколько тихих щелчков, Некоторые узнали звук переговоров по внутреннему ВОКСу, которые космические десантники вели через коммуникаторы шлемов. Наконец, гигант вновь заговорил. «Рад встречи. Я магистр Акия из Третьей боевой роты. Мы Кархародан Астра, и мы пришли за вами». Наблюдательный монитор мигнул и отключился. В нормировочном зале Малой Гильдии опять началась перебранка, пока Торнвилл резко не потребовал замолчать. После секунды многозначительной тишины экран снова ожил, и на нем вновь появился двойник Васила Крейна. «Повтори», — велел Торнвилл, — «мы тебя потеряли». «Они требуют показать наши записи», — произнесла копия Крейна, сделав паузу и бросив взгляд через плечо. Он шептал в портативную видеокамеру, тиснувшись во входной туннель одного из крошечных шурфов, которыми были пронизаны выработки нижней 6 16. «Записи?» «Имперские данные. Донесения об уровнях псайкеров, темпах наборов, гвардию активности ксеносов и еретиков». «О подачах?» «Да, о подачах. Их предводитель Акия утверждает, что они здесь именно за податью». «Как мы и боялись!» — прошипел горст из новых западных разработок. «Им известно о претарианце!» «Тихо!» — рявкнул Торнвилл, прежде чем комната снова успела погрузиться в хаос. Он опять повернулся к экрану. «Где они сейчас?» «Ждут в верхнем западном рудничном зале», — сказал двойник Крейна и опять оглянулся, как будто ожидал, что из полумрака позади него вдруг возникнет один из гигантов. «Последнее, чего они запросили, осмотр самых молодых батальона гвардии». «Самых молодых?» «Кадетов, новобранцев 10 полка». «Зачем им сперва?» — начала была Элинара, Торнвелл перебил ее. «Неважно, зачем, это дает нам шанс». «Ты же сам слышал, они здесь за податью», — произнес Торг, тряся подбородком в попытках сдержать свой ужас. «Когда они узнают, что случилось, они нас всех убьют». «Не убьют», — твердо ответил Торнвилл. «Если мы не будем терять голову, их корабль все еще на орбите, да?» «Так утверждает маяк Афгура», — произнес Марон. «Стоит точно над скважиной номер один. Идентификации и сканирование корпуса так и не дают результатов, но он явно старинный. Их основные силы остаются на борту, но предводители внизу с нами это дает шанс». «Надеюсь, у тебя есть план, Торнвилл», — прищурила селенара. «Не забывай, что твою прошлую идею поддерживали не все, и вот к чему она нас привела, если у тебя ничего не выйдет. Не все будут отвечать», — остальные гильдийцы согласно забормотали. «Но если выйдет, вы намерены пожать плоды», — Торнвилл улыбнулся, несмотря на звучавшую в его голосе сталь. «Доверьтесь мне еще раз, братья-гильдийцы». «Вели тюремным блоком, приготовиться исполнить приказ 19, и передайте сообщение инспектору Девалину. Я хочу, чтобы через час десятый построился в полной боевой экипировке в буровой пещере номер 11». «Надо их просто вырезать», — произнес Акия по внутреннему воксу отделения. Т. Кахуранги не стал утруждаться ответом. Магистр роты говорил не всерьез, давая выход своему раздражению. Бледный кочевник не мог его за это осуждать. Судя по цифрам хронографа, переключающимся в углу дисплея визора верхнего библиария, первое отделение стояло в парадном строю в помещении, которое, как выяснилось, называлось складом бурильных головок верхнего западного рудничного зала уже почти 40 минут. Акия передал требования роты с скопищу лизоблюдов, утверждавших, что правят за артаком, и их отвели в зал анализа сбора квот за кагитаторами и податными панелями, которого в данный момент никого не было. Затем подхалимы скрылись. Слуга, глядевший на воинов широко раскрытыми глазами, предложил им какую-то местную закуску наподобие грибов, поднос дребезжал в его трясущихся руках, Кархарадоны даже не шелохнулись, и человек поспешно удалился. С тех пор они никого не видели. «Они нас оскорбляют», — произнес То ротный чемпион. «В понятии личной чести нет жизни», — отозвался Те Кахуранги, цитируя «По ту сторону покрова звезд». «Это ложь, которую выдумали надменные люди, дабы оправдывать собственное безрассудство». «Они оскорбляют орден», — поправился То. А тем самым и Рангу. Думаешь, отцу пустоты есть дело до того, прождем мы час или два? Прогремел ударный ветеран Дортор. Мы должны соблюдать протокол, забытый не просто так, издал и дикты изгнания. Пока шел этот разговор, Тех Кахуранги видел, что Акия размышляет. Магистр Рота недавно стал полноправным предводителем третьей, получив почетный титул первого жнеца. Но вместе с опытом в нем появилась и жажда крови. Причиной, которой не сомневался верховный Библиарий являлась особенность генетического наследия. Предложение просто вырезать вожаков шахтеров из Артака было шуткой не в полной мере. Движение произнес знаменосец Карра, и спустя миг авточувства так как ураги зафиксировали приближающиеся шаги. Еще через секунду появился все тот же напуганный служитель, на сей раз без подноса, с грибами. как Кахуранги подозревал, что это один из немногих обитателей Зартака, способных бегло изъясняться на высоком готике. Человечек торопливо поклонился. «Повелители кадета 10-го полка астромилитаром Зартака собраны согласно вашему требованию». «Главы гильдии ожидает вас в основной обзорной зоне Буровой пещеры номер 11 «Они не понимают, да?» — спросил Акия по закрытому воксу. «Возможно, им лучше и не понимать», — отозвался Тек Кахуранги. Он переключился на внешний вокализатор и заговорил на низком готике. «Веди». Служитель провел Кархарадонов по нескольким длинным и низким земляным туннелям, укрепленным пласталевыми балками. Ему приходилось непривычно спешить, чтобы поспевать за поступью громадных транслюдей. Они спустились в глубь выработок на лифте с дребезжанием, опускавшимся в недра Зартака. Когда лифт остановился и решетчатая дверь с грохотом раскрылась, Дортор обратился к первому отделению. «Мы потеряли контакт с белой пастью» как Хуранги осознал, что покрытый страшными шрамами ветеран-штурмовик прав. Значок, отображавший ВОК-связь с ударным крейсером, исчез. Даже мощные коммуникаторы древнего капитального корабля уже не могли достать до командирского отделения роты. Из гравелифта они вышли в очередной туннель. Этот был сооружен более основательно. Стены покрывали защитные панели с предупреждающими полосами, А проложенные над головой осветительные полосы сияли ярко и не мигали. В конце служитель с расшаркиванием отвесил низкий поклон и не говоря ни слова указал кархадонам на автоматические двери. Так как уранги вошел последним, пригнувшись, он оказался на смотровой площадке, решетчатом мостике, вделанном в стену громадной темной пещеры, по бокам которой были видны борозды от прохода. Мегабура. Мостик отделял от остальной искусственной вырезанной пещеры лист Лексигласа. Большую часть пространства занимали все те же перепуганные главы гильдии, которые встречали их на посадочной платформе. Снаружи, в пещере внизу шеренгами стояли сотни фигур. Они были облачены в противоосколочную броню и черную форму держали лазерные карабины с клеймами Мониторум. Но Верховному Библиарию хватило одного взгляда, чтобы понять, что эти бледные люди с тонкими чертами лиц все лишь молодняк. Это были мальчики, которым предстояло стать мужчинами в рядах астра милитарум Впрочем, их было слишком мало. Шеренги стояли криво, а форма плохо сидела, от них разило страхом. Он смотрел на плохо построенных кадетов лишь долю секунды. Почти сразу же его внимание вновь обратилось на гильдийцев, стоявших между Кархарадонами и Плексигласом. Он это уже видел. Видел все до последней мельчайшей детали. «Это все?» — спросил Акия. «Все молодые? Секунду царила тишина. как Хуранги в точности знал, что будет дальше. «Это ловушка!» — произнес он по внутреннему Воксу. «Убейте их!» Он сделал выпад своим силовым посохом, раскроив череп ближайшему гильдейцу. Толстяк еще падал, а Акия и остальные члены первого отделения уже немедленно среагировали. Беспомощные люди вопили, пока кархарадоны расправлялись с ними. как ахуранги пинком отшвырнул с дороги очередного гильдейца и врезался в плексиглаз, отделявший мостик от пещеры внизу. Лист с грохотом подался, и бледный кочевник оказался в свободном падении. Остальные кархародоны, броню которых покрывали красные полосы, последовали за ним, снося в сторону преграждавших путь гильдейцев. Они еще падали, когда сработали подрывные заряды, прилепленные под мостиком. Ударная волна швырнула тека Хуранги через весь зал. Сервоприводы погасили удар, но при падении на земь он все равно взметнул шквал гальки и оставил борозды на обнажившемся полу. Библиарий быстро поднялся на ноги, его авточувства пронзали дымку, оставшуюся после взрыва. Неожиданное и резкое перемещение никак не отразилось на генетически усовершенствованном теле. Он приземлился менее чем в двух дюжинных шагов от передних рядов кадетов гвардии, которых тоже сбило с ног взрывом. Братья в пустоте находились вокруг и вставали. Маркеры, отображавшие каждого из членов командирского отделения, все так же мигали, зеленым на дисплее визора, сигнализируя об отсутствии повреждений. Кадеты открыли огонь. Первый выстрел лазера, то ли меткий, то ли удачный, попал в шлем т Хуранги. с треском отскочив и резко толкнув голову в бок. Еще один оставил след на правом наплечнике, а третий и четвертый хлестнул по обе стороны от него. Их резкий треск добавился к эху подрывного заряда до сих пор отражавшемуся от побитого потолка пещеры. Он зарычал, еще больше выстрелов ударило мимо. Некоторые из так называемых кадетов попросту разбежались. То вскинул свой болт-пистолет, уперев его в кромку кораллового щита. «Постой, брат!» — бросил Тэка Хуранги, задержав палец то на спуске посредством талики своего психического потенциала. «Не забывай, зачем мы здесь!» То издал недовольное ворчание, пустил оружие. Под кархороданов с треском отлетали все новые заряды. «Проклятие! Зачем бы ни были, но стоять на месте нельзя!» прорычал ветеран-штурмовик Дортер. Мощность обстрела усиливалась все больше, Кадеты подбирали оружие и, на вскидку, полили сквозь пыль. Так как Хуранги не знал, что это, сознательное предательство или просто паническая реакция на взрыв. Однако Дортер был прав. «Гравилифт!» произнес Аке, указывая на решетчатые двери под прогнувшимися остатками мостика позади них. «Кто бы это ни устроил, он может и перехватить управление», сказал Текахуранги. «Все равно идем», — отозвался Сакия. «Если ты не хочешь, чтобы я разделался с каждым мальчишкой в этом зале, кто окажется у меня на дороге по пути в лестнице на том краю». В Текахуранги попал еще один лазерный заряд, вошедший в нагрудник и оставивший рубец на синем керамите. На споры не оставалось времени. Двигаясь рядом с Аки, он повел первое отделение к ожидающему лифту и ударом кулака распахнул двери. Лазерные заряды следовали за ними, щелкая по пятам и шипя над головой. «Вези нас на поверхность», — распорядился Аки, когда они протолкнулись на платформу лифта. «Нужно восстановить связь с белой пастью, а потом разберемся, как далеко зашла измена». Магистр рот, я не могу! пожаловался знаменосец Кара, пытаясь вводить команды на рунической панели лифта. Механизм не реагирует, прежде чем Акия успел ответить, лифт накренился у них под ногами. Глазные линзы Акии и Текахуранги встретились взглядами. Магниты! передал по воксу Текахуранги. Раздался гулкий стук срабатывания магнитных подошв, и спустя долю секунды пол рухнул вниз. Текахуранги был прав кто бы ни заминировал мостик, у него были и мастер-коды от лифта. Тот, в котором они стояли, перешел в стремительное свободное падение, со все возрастающей скоростью двигаясь навстречу единственно возможному финалу, полному уничтожению на дне шахты. Пока они падали, бледный кочевник потянулся разумом вовне, подчиняя механизмы лифта своей воле. Он сомкнул тиски психической силы, на роторах и гравитационных направляющих, запуская отключенные аварийные тормоза. Зафиксировав ноги, он ударил силовым посохом в пол подъемника. Покрытая вырезанными рунами пси-реактивная кость направила его силы, зеленый осколок наконечника засветился. Падение стало едва заметно замедляться. Надрывный виск лифтового механизма «Стих», ощущение резкого движения прошло, как Хуранги не произносил ни слова. Он стоял в непоколебимой и напряженной позе, зафиксировав сервоприводы доспеха, стиснув острые зубы и направляя всю ментальную силу до последней капли на то, чтобы сдерживать стремительный спуск. Синие психические огоньки пощелкивали и трещали на резном керамите его психического капюшона и пылали по ту сторону черных линз шлема. Наконец, лифт с лязгом остановился – Тека Хуранги выдавил одно единственное слово. «Выходите». Кархароданы с глухим стуком отцепили магнитные подошвы. Акир рванул речетчатую дверь, и за ней оказался залитый красным светом коридор. Вход не совпадал с дверью лифта, так что космодесантникам пришлось прогибаться со скрежетом, протаскивая тела в силовой броне через проем. Тека Хуранги шел последним. Сосредоточившись на дрожи еще на мгновение, Он метнулся в дыру и сделал перекат внутрь. В тот же миг, как его психическая воля перестала действовать, лифт снова рухнул вниз, словно десантная капсула, ныряющая в атмосферу планеты. Падение освещалось дождем искр и сопровождалось визгом сгорающих тормозов, пока все не затерялось в абсолютной тьме в глубине шахты. Наконец, из недр донесся далекий грохот удара. «Прими нашу благодарность», – произнес Акия, протягивая Тэка перчатку. Библиари ухватился за нее, силясь восстановить дыхание. Каждая усиленная мышца его трансчеловеческого тела болела, в висках пульсировала давящая боль. Он чувствовал, как из носа течет быстро запекающаяся кровь. Он еще секунду собирался с силами, оценивая их местоположение. Туннель, где они находились, в большей степени являлся природным разломом. Единственным следом работы людей был узкий металлический мостик, тянущийся над медленно текущим потоком лавы, который служил туннелю полом. Большую его часть покрывала темная остывающая корка, но авточувства Кархародана все равно оценивали температуры в коридоре из почерневшего камня как адски высокую. «У нас нет чертежей планов», — сказал Акеа, Нет ни малейшего представления, где мы. и Нет контакта с Белой пастью. Если мы вскоре не выйдем на связь, ударный командир Арука введет в действие, протокол и начнет атаку в зоне нашего последнего известного местонахождения. Произнес Тека Хуранги: Что будет траты ресурсов, которые я бы предпочел избежать, отозвался Сакия. Наша задача восстановить связь и покончить с этой нелепицей как можно быстрее как Хуранги знал, что в этом быстрее. Скорее всего, фигурировал женец, двуручный цепной топор Акия, а также вожаки вероломных зартакцев он указал на изгибающийся туннель. По крайней мере, маршрут вполне ясен, другого пути нет. Это верно, сказал Акия. Брат Дортор, ты впереди. Космические десантники двинулись по проходу, звонко лязгая подошвами по металлу. Человек без защиты не выжил бы в дьявольском пекле туннеля, но трофейные разномастные силовые доспехи, надетые на кархороданах, могли бы держать и куда более неблагоприятные условия. Недра Зартака не представляли для них опасности при условии, что мостик выдержит. «Как ты почувствовал, что случится в пещере?» — спросил Акио у Тэка Хуранги. «Видение?» «Да», — признался Верховный Библиарий. «Но ты не удосужился предупредить нас заранее? Знал, что мы идем в западню, и все же ничего не сказал?» «Будущее — это непрямая дорога, магистр Роты», — ответил Тека Хуранги. «Это мутная бездонная пучина». «Я не мог быть уверен, что, рассказав о своем видении, не обеспечу его воплощение в жизнь». «Но оно все равно воплотилось?» «На сей раз, да. Никогда нет уверенности, чем обернется видение. Контакт, умешался Дортер. Так как Уранги глянул мимо ветерана штурмовика, увидел, что они свернули за угол. Впереди находилась дверь массивного вида и стоял человек в громоздком сером костюме из термоволокна. Заметив космодесантников, он двинулся к штурвалу двери, пытаясь запереть ее. Ликвидировать скомандовал волоки. Спустя секунду по туннелю прокатился гром Болтера Дортера. Голова человека разлетелась на куски, и он завалился на полуоткрытую дверь. Кархароданы переместились к концу туннеля, и подняв болтры вошли внутрь, так как уранги позволил щупальцам своего сознания протянуться наружу, чтобы узнать, что впереди. Он обнаружил мысли, одиночество и отчаяние с примесью страха. Они оказались внутри тюремного блока. К голым скальным стенам были прикручены клетки сеть 4 Шетки находились под напряжением. На каменных ступенях внутри съежились люди в таком же тяжелом термоволоконном облачении, как и тюремщики. Удоль длинного мрачного коридора тянулись десятки таких клеток. Их обитатели уставились на вошедших космодесантников. Здесь были и охранники. Они потянулись к своим термоизолированным автоматам. Один поднял тревогу, и подземелье наполнилось воем. Кархароданы быстро их уложили. Частые стаккато огня болтеров порвало тюремщиков на куски останки, источали пар на жаре. «На дальнем конце зала есть лестница», — передал по воксу Дортер, зондируя полумрак авточувствами. «Идем к ней», — велел Акия. «Стойте!» — раздался голос, перекрикивая вой сирен. Одна узница, сутулая старуха, поднялась. Кархароданы развернулись к ней, не говоря ни слова. «Мы необычные преступники», — произнесла та. Термоволоконный костюм приглушал слова. «Мы верны Богу Императору и истинным домам, гильдиям. Мы можем вам помочь». «Чего ей нужно?» — требовательно спросил Аки у Тека Хуранги по Воксу. В его голосе слышалась злость. Хочешь, чтобы ее освободили? Эти заключенные не просто преступники, сказал Тека Хуранги. Я прикоснулся к их мыслям. Это жертвы здешнего мятежа. Лоялисты. Их освободят, когда мы вычистим предателей, которые в ответе за это, ответила Кия. Вероятно, они знают местность. С их указаниями у нас больше шансов добраться до вожаков мятежа. «Они будут нас тормозить. У нас нет времени нянчиться со всеми». «Не со всеми», — произнес Тека Хуранги. Он вогнал свой посох в рунический замок камеры старой пленницы. Произошло короткое замыкание, электричество отключилось, и он вырвал сетчатую дверь одной рукой. Женщина и второй обитатель камеры мальчик попятились, и глаза по ту сторону смотровых полос термокостюмов были широко раскрыты. «Кому вы служите?» С напором спросил Тека Хуранги на низком готике. Женщина ответила первой. «Гильдии корпорации, наземные разработки и богу-императору». «Как вас зовут?» «Я Эвстиция Модлин, бывшая глава гильдии», сказала женщина, кладя руку на плечо мальчика. «А это мой внук, Кадерик». Мальчик уставился на Тека Хуранги снизу вверх. «Вы знаете, как отсюда попасть на поверхность?» Я знаю, произнес Кадрик, прежде чем Модлин успел ответить. А местонахождение головоремя тижа. Нормировочный зал Малой гильдии, сказал Кадрик, оттуда рассылаются все их извещения. Покажи нам, велел Тека Хуранги, взяв мальчика за ворот костюма и вытаскивая его из камеры. Не буду без бабушки, завопил мальчик, подаваясь назад. Через секунду Тека Хуранги отпустил его. Мы не станем сбавлять скорости за вас, сказал он Модлен, когда Матрона двинулась наружу на нетвердых ногах. Вы собираетесь убить подлых ублюдков? Требовательно спросила та. Собираемся. Тогда я от вас не отстану, произнесла она, так как Хуранги почудилась, что она улыбается под респиратором своего костюма. Он поманил их наружу. Кадрик, сказала Модлин, веди. «А что со всеми остальными?» — спросил мальчик. Десятки узников в соседних камерах начали кричать и возмущаться, подходя к электрическим барьерам, насколько хватало смелости. «Они верны, как и мы», — сказал Модлин Тека Хуранги. «Сюда бросили всех, кто был против Торнвилла и его заговора». «Нет времени», — начал было Тека Хуранги. Но прежде чем он успел продолжить, раздалось несколько потрескиваний, и сирена отключилась». Тишина длилась лишь мгновение. Часть стены зала обвалилась внутрь с грохотом падающих камней. Из разлома хлынула лава, пылающий раскаленный поток, который попал на голый пол и быстро начал растекаться по сторонам. «Защита от побега», — сказала Модлин. «Кто-то ее включил». «Идем сейчас же», — произнес Акия по Воксу отделение. На убеждение уже не оставалось времени, — Кахуранги перекинул протестующую женщину через одну руку, а другой схватил мальчика. Остальные члены командирского отделения уже направлялись к лестнице. Прочие пленники завыли и заголосили, осознав, что их бросают. Кархароданы не обращали на них внимания. Лава быстро разливалась, все больше каменных стен по обе стороны рушились, уступая палящему напору жара и магмы. Вопли пленников достигли нового уровня, когда лава добралась до них, и даже стойкие термокостюмы начали вспыхивать. Эка Хуранги ничего из этого не видел. Он дошел до лестницы и начал подниматься. В нормировочном зале малой гильдии снова творился хаос. Торнвилл вытащил лазерный пистолет с золотой отделкой и поднял его в воздух. Изукрашенное оружие не было заряжено, однако его вида хватило, чтобы, наконец, установить тишину. «Ваши мелкие перебранки ничего не дают», — зарычал он на товарищей по гильдии. «Сейчас нам нужно работать сообща, сильнее, чем когда-либо». «И до чего нас довела работа с тобой?» — огрызнулся Ксерон из проектов углеродных крыльев. «Ты нас уверял, что ситуация у тебя полностью под контролем». Прочие гильдийцы принялись согласно кричать, пока Торнвилл снова не потряс пистолетом. «Она под контролем!» — бросил он, указывая на блоки наблюдательных экранов. Разграниченные изображения передавали видеотрансляции со всей скважины номер один. Собравшиеся гильдийцы наблюдали, как космические десантники избежали взрывчатки, подложенной им в буровой пещере номер 11 и при помощи какого-то проклятого колдовства — спаслись из ловушки в падающем гравелифте. А теперь они не только выжили, когда Торнвилл привел в действие приказ 19 распоряжение казнить заключенных лоялистов, схваченных, когда мятежные гильдийцы взяли власть. Но еще и скрылись, прихватив двоих старую Матрону из корпорации наземные разработки ее внука. «Нижние западные выработки», — произнес Гхорст. «Мои владения...» «Карты тамошних туннелей не полны, Мы их потеряем». «Но если они хотят добраться до поверхности, им придется снова появиться где-то в основных выработках скважины», сказал Торнвилл. «Или если они хотят добраться до нас», мрачно добавил Крейн. «Нужно эвакуироваться», взвизгнул Марон. «Нет», — отозвался Торнвилл. «Если мы сбежим, то они точно доберутся до поверхности. А как только они восстановят связь со своим кораблем, «Прибудут другие. Если их получится убедить идти прямо к нам, то мы их поимеем. А когда они умрут, сможем запечатать шахты. Остальным на орбите придется платить кровью за каждый занятый туннель или шурф. Им понадобятся годы». «Ты вообще видел, с чем мы имеем дело?» — вопросил Марон. «Видел? Что они такое?» «А видел, что они сделали с моим человеком?» добавил Торг, который до сих пор пребывал в шоке, увидев, как один из пепельных гигантов разнес его двойнику череп на наблюдательном мостике Буровой пещеры. «Хватит», — сказала Элинара, поднимаясь на ноги. «Торнвилл, из-за тебя последние шесть лет. Все хуже и хуже. Мы слишком долго тебе верили. Я ухожу самостоятельно защищать свои активы». Хозяйка старателей Фрихолд накинула на плечи церемониальную шаль и направилась к дверям, нормировочного зала. Щелчок и гудение заряженного энергетического блока заставили ее застыть на месте. «Никто не уйдет из этой комнаты», — произнес Торнвилл, поднимая теперь уже заряженный лаз-пистолет. «Только когда мы разберемся с ситуацией...» «Ты нас всех не остановишь», — упрямо сказала Элинара. «Нет», — с холодной улыбкой ответил Торнвилл. Но вот буровые шагоходы снаружи остановят. «Ты взял мои шагоходы?» — требовательно спросил Марон. «Исключительно в качестве предосторожности. Последняя линия обороны на случай, если наши непрошенные гости заберутся настолько далеко». «Ты не посмеешь обратить их против нас», — проговорил Гхорст. Улыбка Торнвилла не дрогнула. «Удивительно, как вы еще не поняли, насколько далеко люди могут зайти ради богатства и положения. В конце концов, мы ведь здесь именно поэтому, не так ли? А теперь все сядьте, расслабьтесь, все будет хорошо». Кадрик вел Кархароданов во тьму. Текахуранги Ахуранги добавил в разум мальчика Талику спокойствие, притупив страх, который тот испытывал в присутствии гигантских воинов. Ведя их по узким лестничным шахтам, по все более низким тесным рабочим туннелям и по тяговым линиям локорельса, он, запинаясь, разговаривал с бледным кочевником. Кадрик и его семья попали в заточение почти шесть лет тому назад. Именно тогда группа руководителей гильдии, управлявших разобщенными рудничными компаниями «Зартака», устроила переворот – Явно руководствуясь убеждением, что десятина Империума у Адамантию является грабительской, главарь по имени Торнвилл приказал уничтожить податный корабль администратума Притарианец, стоявший на высокой орбите над Зартаком. Мятежные гильдийцы воспользовались своим влиянием, чтобы получить полный контроль над колонией. До сих пор Империум никак не реагировал. Тека Хуранги позволял мальчику говорить. Он был нужен библиарию, а вот его бабушка в меньшей степени. Космодесантник не стал тратить психические силы, чтобы облегчить ее страх и недоверие. Она шла за Тека Хуранги хрипло дыша и казалось, что они позабыли. Кадрик рассказал, как его родители умерли в тюремном блоке несколькими годами ранее. Мальчик утверждал, будто практически не помнит этого, однако, когда он описывал их смерть, Тека Хуранги заметил, что внутри него нарастает злость. Библиарий не дал этому чувству угаснуть, используя его, чтобы придать уставшему мальчику свежих сил. Они неуклонно поднимались вверх, казалось, что тускло освещенные выборки, где они шли, заброшены. До тех пор, пока в туннеле, по которому они шли, не сработали подрывные заряды, разнесшие Кадрика и Модлин в пыль и завалившие Кархароданов тоннами земли. У Тека Хуранги была лишь доля секунды, чтобы среагировать на внезапное видение. Он схватил Кадрика с Модлин и развернулся влево, прикрывая их обоих. В тот же миг сдетонировали заряды, спрятанные в шурфе на дальнем конце правой стены туннеля. Сокрушительная стена грязи и камней врезалась в семерых кархароданов, вбивая их в противоположную стену, ломая броню и выворачивая мускулы. Взрыв выдержал лишь Текахуранги, сервоприводы которого были зафиксированы. У него не было времени проверять, уцелели ли Кадрик и Модлин. Не было времени ни на что, кроме как подняться на ноги. Из-за стены дыма и обломков на них набросились люди в респираторах и мешковатых серых рабочих комбинезонах. Первый из них выстрелил в теках уранги в упор. Лазерный заряд, выставленный на максимальную величину мегатуля, глубоко прожег нагрудник библиария, зацепив черный панцирь. Второй и третий выстрелы впились в треснувший каменный поток, так как силовой посох библиария метнулся навстречу атакующему, с треском выбив у того оружие из рук. Прежде чем человек успел отреагировать, удар посохом снизу вверх, откинул его голову назад, разорвав уплотнение респиратора. Он рухнул. Вокруг вступали в бой его товарищи по засаде, облаченные в маски и шахтерские комбинезоны. Они атаковали космодесантников с маниакальным отчаянием. И глаза по ту сторону пленочных линз респираторов были широко открыты. В руках они держали лазерные резаки, лазганы и простые полукирки. Подрывные заряды искалечили и убили бы любого нормального врага, однако космических десантников, хотя им и досталось, даже не оглушило. Ветераны первого отделения тут же ответили грубой силой. Визгливые боевые кличи шахтеров утонули в стучащем зверином вое, который издало полдюжины с ревом оживших цепных топоров. Их оглушительный шум контрастировал с холодным молчанием, которое хранили Кархароданы. Не произнося ни слова Дортор, Карра, Тама, Раген и Тоа начали наносить нападающим тяжелые мясницкие удары. Сильнее всего устрашал сам Акия. Первый взрыв расколол его шлем, разбив одну из черных линз и оставив трещину на лицевом щитке. Даже сражаясь, Тека Хуранги ощущал чудовищную ярость магистра роты, ярость, которую тот силился сдерживать. Его манила к себе слепота, обрыв над черным морем ненависти и ненужной резни жертвоприношения. В воздухе была кровь, и Оке чуял ее запах. Огромный цепной топор магистра роты, жнец, с ревом рассекал плоть и кости. Акия работал им короткими яростными замахами, будучи ограничен теснотой туннеля. Похоже было, что эти трудности лишь побуждали его утроить еще большую бойню. Вскоре его светлый доспех стал красным и мокрым. Ничто не оставалось в живых, оказавшись перед ним. Так как Уранги собрался с собственными силами, ломая кости и круша черепа, выпадами и взмахами силового посоха, Одному из атакующих удалось попасть по библиарию лучом лазерного резака, пока тот опрокидывал его товарища. Мощный инструмент прожег правый наруч. На визоре замигали предупреждающие маркеры, регистрируя быстро подавленную боль от ожога. Так как Уранги ударил незримой волной психической силы, сконцентрировав разрушительную массу целого океана в одной точке на лбу человека. Череп. Нападающего лопнул под давлением, и он упал. Все кончилось так же резко, как и началось. Поврежденный тоннель вдруг опустел. Кархароданы один за другим отключили цепные топоры. Они хрипло дышали в вокс, по броне медленно сползали толстые кровавые прожилки со шлепками, падающие на Так как Уранги сомкнул пальцы на рукояти посоха, чувствуя, как вторичное сердце замедляет темп работы. Кадрики и Модлен были живы. Его предвидения и рефлексы спасли их. Их костюмы из термоволокна были ободраны и порваны, однако быстрый осмотр показал, что они не понесли вреда. Кроме шока, тот стал еще сильнее, когда Кие снял свой треснувший шлем. «В следующий раз предупреждай нас», — сказал магистр роты Тека Хуранги. «Если позволит время», — согласился Верховный Библиарий. Он видел, как Кадрик и Модлин уставились на непокрытую голову оке. Им открылось бледное серое лицо Кархародана. За татуировками изгнания, которые закручивались на горле и подбородке, следовали глаза столь же черной и бездонные, как линзы шлема. Когда он заговорил, стали видны острые, словно бритва зубы, сидящие в твердой квадратной челюсти. Их белизна была под стать копне волос... Полоса которых шла от лба до затылка первожница. Этот кошмарный образ был последним, что большинство людей ожидали увидеть в своей жизни, когда глядели на лицо одного из ангелов-убийц рангу. Так как Уранги подозревал, что Акия даже не понял, насколько поразил двух смертных, библиарий втиснул собственное сознание в их разумы, мысленно успокаивая парализовавший их ужас, и ошеломление. Оценить повреждения. Подрывал Акия. Так Хуранги сверился с дисплеем визора. Ранцу досталось от подрывного заряда, а на груди, правом предплечье и левом бедре были раны от лазеров. За исключением этого он остался цел. Остальные члены отделения точно так же были помяты, но не сломлены. Продолжаем, произнес Акия, пока они не собрали свои силы. Чема и больше ничего. Шахтеры с ними еще не закончили. Когда Кадрик привел их обратно в основные туннели скважины номер один, были и другие засады, восприятие пути по выработкам размылось от крови и боевых стимуляторов. Движимые отчаянием, страхом, шахтеры в комбинезонах и гвардейцы, перебежчики местные самообороны и охранное ополчение набрасывались на них волнами. Хрипловопя В мерцающем освещении туннеля блестели клинки и пики отбойных молотков. Катастрофы удалось избежать лишь благодаря присутствию Тека-Хуранги. Предостережения Псакера дважды уберегали их от ловушек в пещерах. В прочих случаях Кархароданы в последнюю минуту пользовались возможностью сменить маршрут, отключая все, кроме жизненно необходимых сервоприводов и авточувств. Они сливались с тенями черноглазые выходцы с того света, словно из безмолвно темнели в подземных проходах и рудных спусках, пока мимо шли те, что пока что были охотниками. Двумя уровнями ниже цели они повстречали первых зартакцев, которые не пытались их убить. Предупреждающий крик Кадрика остановил шедшего в авангарде Тоа за секунду до того, как пустотный меч зарубил бы одного из людей, выскочивших из тени на тяговые линии вспомогательного лакарельса. «Мы его знаем», — произнесла Модлин, когда человек, съежившись, отступил. На нем был респиратор, вымазанный охрой комбинезон и неполноценный черный бронежилет, Шахтерского ополчения гильдии. Господин Кадрик? Спросил тот, а затем заметил Модлин и поспешно поклонился. Глава гильдии, счастлив видеть вас спустя столько лет. Пристав гильдии Калент, отозвалась Модлин. Не думала, что вы еще живы? Милость императора, сказал ополченец. Тека Хуранги чувствовал, что дальше на тяговой линии находятся и другие люди. «Мы шесть лет ждали этого дня. Как только до нас дошли вести о боях в нижних западных выработках, мы вновь взялись за оружие. За гильдию наземные разработки». «Мы не можем терять время», — произнес Акия. Когда огромный покрытый кровью воин заговорил, Календ заметно сжался. «Эти люди нам пригодятся», — сказала Модлин. «Они вооружены и верны». «Нас достаточно», — ответил Аке. «Мы можем идти за вами», — проговорил Калент. «Мы вас не замедлим». «Ради вашего же блага, надеюсь, что не замедлите», — сказал Аке. Они двинулись наверх, ополчение лоялистов последовало за Адептус Астартес. Похоже было, что туннели снова опустели, как будто мятежники отступили, хотя космические десантники и надвигались на их командный центр». Причина этого прояснилась, когда они вышли в галерею погрузочной секции снаружи нормировочного зала, который описывал Кадрик. Между ними и запертыми дверями зала стояла лишь дюжина мятежников. Впрочем, эти были хорошо экипированы. Каждый из них управлял рудничным буровым шагоходом, крупной машиной, стоящей на двух коротких крепко сбитых ногах. Их торс прикрывали массивные листы, сталевой брони, усиленной адамантиевыми стержнями и спроектированной так, чтобы выдерживать обвалы и позволять машинам продолжать работу. Посаженные на мощные плечевые упоры головы представляли собой скопление оптических узлов и прожекторов. Многочисленные механические руки заканчивались твердыми, словно алмаз, бурами и землеройными фрезами. Механизированные шахтеры приближались без военной слаженности. Каждый из них двигался осторожно, визжая лязгая механизмами, словно примеривающиеся к схватке боец. Акиев включил жнеца, к его голодному реву присоединились цепные топоры братьев в пустоте. Впрочем, на сей раз им ответили. В воздухе завертелся металл массивных буровых головок и ротор фрез. «Отойдите назад», — сказал Тека Хуранги людям лоялистам «В зал есть другой вход», — завопил кадрик, перекрикивая грохот. «Шурфы наверху ведут прямо в сервисные шахты вентиляции». «Они слишком малы», — ответил Тека Хуранги. «Не для нас». «Тогда идите», — произнес Верховный Библиарий. На слова не оставалось времени. Шагоходы неуклюже шли в ближний бой, Заряды болтеров первого отделения с треском отскакивали от усиленной лобовой брони, не причиняя им вреда. как Хуранги начал стягивать и увязывать воедино пряди психической энергии, шепча летание сосредоточения и направляя силу в свой посох. Пока он творил разрушение его уха, Лимана отсекала первые звуки цепных клинков, бьющих по стали. Генетически усовершенствованные мышцы напрягались, обостренные чувство внезапно заполнил все проникающие с врат жира. В виске усиливалась пульсация, в глазах замерцало. Произнеся последнее краткое слово, он выпустил чудовище на волю. Пол под двумя надвигающимися шагоходами прогнулся, раздвигаемый и преображаемый его волей камень деформировался и крошился. Скальное основание Зартака забурлило и взметнулось вверх, образуя громадные челюсти из неровных камней, которые с ужасающим грохотом сомкнулись на паре шагоходов. Мало какая машина, кроме шагохода, смогла бы выдержать такой удар. Однако их толстая броня перестала что-либо значить, когда под ними исчезла земля. Громадные челюсти из обломков провалились в дыру, образовавшуюся при их создании, утаскивая две машины вниз. так как Уранге разжал психическую схватку. У него стучало в голове. У братьев в пустоте вокруг него дела шли не столь хорошо. Цепные топоры мало что могли сделать с мощной броней буровых шагоходов. Они оставляли рубцы и вгрызались в нее, но были не в силах пробиться насквозь. И при всей своей неуклюжести эти твари были сильны. Одна зацепила руку Кары, лишней тисками, а затем опустила землеройную фрезу. Разбрасывая искры, страшный клинок рассек сперва керамид с пласталью, а затем и бледную татуированную плоть. Даже лишившись руки, знаменосец Кархароданов не издал ни единого звука, махнул своим цепным топором, отрубив пилищую конечность машины. Оба сражающихся не отпускали друг друга, забрызгивая полкровью и в то справлялся лучше он всадил пустотный меч прямо в торс одного из шагоходов клинок реликвия как будто сделанный из обсидиана с легкостью рассек броню машины бур проехался по коралловому щиту чемпиона но ни за что не зацепился и даже не поцарапал прочную поверхность то выдернул клинок и шагоход осел на земь его зеленые оптические кластеры погасли На теках Уранги надвигался еще один шагоход, пробирающийся сквозь камни, которые Библиарий выбросил на поверхность. Он ухватил пряди силы, расползающиеся от раздирающей пасти, и описал посохом дугу, связывая вихрящуюся психическую энергию с ударной волною. Пока шагоход тянулся к нему визжа бурами, он направил тому в с незримую ярость варпа. Лобовая броня прогнулась, словно в нее ударил громадный кулак. Машина перестала двигаться вперед, пилот внутри нее был раздавлен. Возле библиарии беззвучно упал Дортер. Приза глубоко врезалась в броню у него на бедре. Кархороданы были еще живы, лишь благодаря тесноте галереи, которая не давала шагоходам их окружить. Так как Хуранги двинулся на помощь Дортеру, Воздевая силовой посох, но еще одна из неповоротливых рудничных машин врезалась в него с треском подающейся пластали, заваливая на земь своей грубой массой. Прежде чем он успел подняться, шагоход поставил ему на нагрудник свое распластанное копыто, удерживая на месте. Авточувство предостерегающие, зазвенели, давление грозило разорвать органы и раздавить сросшиеся серебра. И вот тогда Акия нанес удар. Магистр роты забылся в смертоносном бешенстве. Слепота довела его мастерство практически до совершенства. Жнец взвыл, словно первобытное чудовище, с размахом поразил шагоход и ударил по головному блоку, словно молот по наковальне. Оптика разлетелась, металл смялся. Жнец продолжал рвать, движимый как собственным ускоряющимся мотором, так и устрашающий генетически повышенной силой океа. Пластины брони срывались, расширивая во все стороны сотни острых, как бритва осколков металла, а страшные зубья цепного топора все продолжали и продолжали грызть. В конце концов они остановились, инерция удара наконец иссякла, тогда Акия выдернул оружие и ударил снова. Шагоход попятился, выпустив те и склоняясь перед яростью Кархородана, Наконец его броня раскололась. Жнец наконец-то вкусил плоти. Машина рухнула, из разорванной металлоконструкции полилась кровь. Акия проскрежетал в Вокс одно единственное слово — убить. как Хуранги поднялся на ноги, как раз вовремя, чтобы встретить следующую машину. Когда из-за дверей нормировочного зала донеслись звуки боя, гильдийцы застонали от страха. Торнвилл яростно уставился на них, положив руку на затыльник своего лаз-пистолета. Он был уже не в силах скрывать собственное напряжение. Звуки творящегося снаружи кровопролития нарушил скрежет. Окружающие торнвиллогильдийцы подскочили, выискивая источник шума. Никто из них не посмотрел вверх, пока на пол. лязгом не упал люк вентиляции. Вслед за люком в комнате появился человек. Торнвилл скинул лаз-пистолет и выстрелил, но он сделал перекат и заряд ударил в пол рядом с ним. Прежде чем главарь смог прицелиться получше, за первым нападающим последовал второй, а затем еще один свет гудящих осветительных полос блеснул на стволах автоматов, направленных на Торнвилла. «Брось его!» — скомандовал шахтер с винтовкой. Из украшенный лаз-пистолет стукнул — Не опускать оружие! — крикнул последний, появившийся из вентиляции. Он был всего лишь мальчиком, однако Торнвилл узнал этого мальчика. — Я помню день, когда ты пришел за моей семьей, — произнес Кадрик. Торнвилл ничего не ответил. Кадрик обернулся к ополчению и приставу гильдии Каленту. — Откройте двери и приведите их. В галерее вестибюле бровые шагоходы брали вверх хотя в строю и оставалось меньше половины из них. Но они прожали истерзанных и окровавленных кархородонов к каменным стенам. Треск лазерного пистолета Торнвилла, который забрал кадрик, заставил его остановиться. Роторные орудия продолжали вращаться. «Все кончено!» — крикнул мальчик, а шахтерское ополчение вытащило наружу захваченных гильдийцев, держа их на мушке. «Прекратите сопротивление!» Шагоходы неуклюже развернулись, осматривая новоприбывших через свои оптические кластеры. Солдат гильдии удерживал Торнвилла, покорно склонившего голову, на коленях перед кадриком. Мальчик взмахнул пистолетом. «Вы можете убить этих богов-воинов», — произнес он, — «но придут другие. Они расправятся с вами. Если вы остановитесь сейчас, то обещаю, что вас пощадят, всех вас в нашей колонии». Пролилось уже достаточно крови. Шагоходы оставались неподвижны. На дальнем конце галереи появились другие лояльные солдаты гильдии, которых вела мрачная Модлин. «Это ваш последний шанс», — сказал кадрик. Один за другим шагоходы отключили бурильные приспособления. Одного за другим рывками раскрылась на поврежденных сервоприводах броня, торса, и наружу выбирались взмокшие полуголые пилоты. Их волосы были взъерошены, глаза моргали, лица выражали что-то среднее между изнеможением, страхом и вызовом. Кархароданы прекратили сражаться в тот же миг, как шагоходы перестали атаковать. Как только последний пилот покинул свою машину, они построились плотным строем и зашагали к кадрику и пленным главам гильдии. Выглядели они ужасающе. Их доспехи были побиты и изодраны лазерными винтовками и автоганами, штыками, шахтерским инструментом и подрывными зарядами. А потом еще и страшным орудием буровых шагоходов. Все были ранены, некоторые серьезно. Один потерял руку, у другого посреди растерзанных остатков бедра блестела белая кость. Все они практически с ног до головы были покрыты кровью, своей и вражеской, и все-таки с момента высадки не погиб ни один. Мало кто вообще издал хоть звук. «Это предводитель восстания?» — требовательно спросил воин с ужасающей непокрытой головой, нависнув над кадриком и торнбелом. Мальчик кивнул, вдруг лишившись дары речи. Не раздумывая и не церемонясь, гигант схватил Торнбела и сломал ему шею. «Нет», — закричала Модлин, — «вы не можете, нужно устроить подобающий суд. Нам нужно публично показать их всей колонии». «Вы все еще можете их показать», — сказал гигант, переступив через подергивающийся труп Торнвилла. «Я? Я я сказал, что они могут жить», — заикаясь, выговорил кадрик, сжимаясь и от космического десантника. «Я пришел на эту планету вершить несут произнес Кархародан. «Именно это я сделаю». Вымазанный кровью монстр занес цепной топор. Казни не заняли много времени. С восстанием было покончено. Обитатели скважины номер один собрались в галереях и на мостиках, тянувшихся по внутренней стороне их огромной норы. Модлин, по бокам от которой стояли Кадрик, Калент и стражи гильдии, обращались к ним с вершины шахты острого выступа, отходящего в бок от наивысшей точки скважины. «Сегодня мы исполнили здесь волю Бога Императора», — произнесла она. Ее суровый голос расходился по шахте через вокс-динамики. Зевы сирен в виде голов, горгули и системы оповещений о пересменках. «Спустя шесть лет...» Долгих шесть лет измены и узурпаторства. Те безнравственные мужчины и женщины, что предали нашу колонию, наконец-то вкусили правосудие. Взгляды толпы обратились к жутким, сочащимся влагой останкам, висящим на одном из тяжелых грузовых кранов, которые торчали из верхней части стен скважины, словно механические зубы. «И какого правосудия?» — Крипл продолжила Модлин совершенного святыми ангелами нашего славного императора. Толпа судорожно вздохнула, когда на выступе позади Модлин появились Акия, Тека Хуранги и прочие члены первого отделения. Они больше походили не на ангелов, а на чудовищ. Те немногие участки их брони, которые не покрывала подсыхающая кровь, сверкали изубренным и покрытым воронками серебром. Модлин вновь указала на безмолвных гигантов, возвышавшихся у нее за спиной. «Вот наши защитники, спасение неспосланные, дабы смыть наши прегрешения. Мы должны благодарить их и быть преданы им. И как часть нашего великого долга они заберут десятину, которая уже настолько запоздала». Никто из Кархароданов не шевелился но пощелкивающие звуки выдавали, что они переговариваются между собой. Спустя считанные мгновения скважину заполнил нарастающий вой. С неба стремительно упали свинцово-темные силуэты, тяжелые серые десантно-штурмовые корабли, заходящие на посадочные платформы, которые тянулись по краю джунглей вокруг колоссальной ямы. Из темноты открывшихся трюмов возникли новые гигантские воины без боевых повреждений, на пепельных доспехах. Они начали спускаться в жилую зону рудника, сгоняя и утаскивая колонистов по проходам. Модлен обернулась к «Что происходит?» — спросила она, перекрикивая нарастающий внутри скважины шум. «Вы пришли за нашей недостающей десятиной. Мы готовы выплатить ее полностью и гораздо больше сверх того». «Нам об этом ничего не известно», — произнес Тека Хуранги. «Ваши долги нас не заботят. Мы пришли собрать собственную подать. Красную подать!» «Я не понимаю», — проговорила Модлин. «Пристав!» Пристав гильдии Календ потянулся к пистолету. Он так и не положил руку на оружие. Черный клинок снес его голову с плеч. Пока скважина погружалась в опящий хаос, Тека Хуранги наблюдал за кадриком. Мальчик был единственным, кто никак не реагировал, когда безмолвные гиганты хватали и порабощали окружавших его людей. Никак не реагировал, когда его вопящую бабушку оторвали от земли так же легко, как родитель поднимает ребенка и понесли к ожидающим кораблям. Не реагировали, когда небо заполнили толстобрюхие челноки-матки, которым предстояло отвезти население Зартака в рабские ангары Белой пасти. Он смотрел на все это тусклыми мертвыми глазами. так как Хуранги прикоснулся к его сознанию и понял, что мальчик уже сделал первые шаги к посвящению. Если он выживет, то станет носить почетное имя. Редкость среди Кархародан Астра. Верховный Библиарий отстегнул шлем и примагнитил его к поясу. Затем он опустился перед мальчиком на колени, так что их взгляды встретились. Голубые глаза Кадрика контрастировали с бездонными черными, словно пустота глазами древнего Адептус Астартес. Хуранги улыбнулся. Его лицо с острыми, как бритва зубами не выражало ни теплоты, ни успокоения. Теперь Кадрику не потребуется ни то, ни другое. «Бейл-шар», — произнес Кархародан, — Впервые используя почетное имя. Добро пожаловать во внешнюю тьму. 75,